Решение Роберта Кора, конечно, не имел никакого успеха, усив, и вернулся в палату к Роберту одновременно с санитаркой, которая принесла ужин. Ворча помог ей поставить поднос на тумбочку, попытался расспросить Роберта о симпатичной, хоть и зубастой коллеге-блондинке. Но тут зазвонил телефон. Роберт вдруг почуял что-то недоброе. Донна, конечно, всегда звонил, когда не попадя, и ночью, и утром, и в обед. Но именно в этот раз было что-то не то. Он нахмурился, глядя на экран. «Чего не отвечаешь?» — спросил Кора. «Слушай, как ты это дерьмо ешь? Оно же не соленое. «Положи на место!» — огрызнулся Роберт. «Я тебе и не предлагал угощаться. И в трубку. Слушаю». «Роберт...» подозрительно замявшись, сказал Донну. «Я тут у Якова был. Мы еще раз пацанов поискали. Слейте». «Есть след на пустыре. Ну, том самом». «И ты туда едешь?» полуутверждающе спросил Роберт. «Едешь, да? А вызвать маг бригаду? Кора поднял глаза и вопросительно дернул подбородком. Роберт отмахнулся. «Потом». Избив очки на лоб, потер переносицу. Еду, — согласился, вздохнув Донну. А я и позвонил Артемиусу. Они в пригороде, им добираться до пустыря не меньше полутора часов. В диспетчерской мне сказали, что вышлют маг-бригаду сразу же, как кто-нибудь освободится. Я думаю, Ингистан не мог распорядиться, чтобы... Ну, в таких делах нам не содействовали. — И ты один? — Я только посмотрю. Уверил его этот несносный болван, напарник и друг, который постоянно из лучших побуждений был готов влезть в самое пекло. «Я сейчас ближе всех. Я взял охранные амулеты и фалькату». Артемиус сказал, что приедет как сможет. Буду на связи. Роберт отключил телефон и некоторое время смотрел на свои руки. Тощие, с выступающими сухожилиями и косточками. Стоит немного подержать на весу и трясутся, как у старика. Хотя в прошлый раз Константин неплохо так пролетел по коридору. «Ты на машине?» — спросил Роберт Кору. Тот кивнул с набитым ртом. «Одежда с собой сменная есть?»